15 глава. Как только Руби покинул большую комнату, и дверь за ним плотно закрылась, ко мне подошел фалан. Сиротка, что-то не сходится. Когда мы пришли сюда, ты рвала и метала. Шкуру с этого гиганта хотела содрать за положение, в которое он тебя поставил. А потом взяла и прогнулась. Я уронила челюсть. Прогнулась? Ты думаешь, что я прогнулась? Уж прости, что я способна вести взрослые разумные разговоры и принимать чужую точку зрения. «Да, возможно, я чуточку повысила голос». Взгляд Лана посуровил. «Я не говорю, будто ты сделала что-то не так, сиротка, просто...» «Что?» — рявкнула я единственное слово. «Здесь нет никаких чар, Лан. Ничто не заставляет меня прогнуться». Отвернувшись от него, я обнаружила, что дверь приоткрыта на добрых три сантиметра и нашла новую цель для гнева. «Кто там еще, мать вашу?» Прочистив горло, в комнату скользнул Дрейк. Я закрыла глаза и медленно выдохнула, когда он поднял руку. «Прости, я открыл дверь и услышал вашу ссору. Не хотел мешать. Ничего-то не помешал», — тихо произнес Лан. Рубизаль сказал, что приготовил для нас скалик смежные покои. У Дрейка дёрнулись желваки, и он опустил руку с блокнотом. «Да, я вас провожу, они на верхнем этаже. Отличный вид на весь город. Или отличное место для пленной принцессы». Фалан даже не понизил голос. Я бросила на него сердитый взгляд но продолжать ссору на глазах у Дрейка не хотелось. Я моргнула и приложила палец к виску, вдруг ощутив накатившую волну усталости. «Ага, поспать бы не помешало». Дрейк молча повел нас с по замку мимо множества закрытых дверей. На третьем этаже одна справа вдруг сотряслась от глухого удара, и я невольно потянулась к мечу. «Что?» «Подземелье кончилось место», — пояснил Дрейк. Я слышал, что некоторых, совсем обезумевших, держат в самых надежных комнатах замка, других на складе. Неблагой и благой дворы скрывают, что годами ссылали потерявших рассудок в треугольник. Поначалу У Руби получалось помогать таким, но теперь все обстоит намного хуже. От мысли о Центе и ее родителях у меня все нутро завязалось узлом. Если бы они не убили гостей своего дома. Если бы их поймали раньше, скорее всего, их бы отправили сюда. У них был бы шанс. У других заключенных он все еще есть, если. если мы с Руби разгадаем эту головоломку. Когда мы поднялись на пятый этаж огромного замка, Дрейк остановился и скорчил виноватую гримасу. Прости, Руби подумал, что тебе будет легче там, где не слышно, как Фейри беснуются. Сюда? Лан указал на дверь слева и вошел после кивка Дрейка. Лан пронесся по комнате, окутывая все пространство своей темной магией. Там стояло по меньшей мере десять вас, расцвеченных яркими пятнами полевых цветов и роз, весенних нарциссов и тюльпанов. Цветы завяли, когда Лан вытянул их жизнь, и лицо Дрейка потемнело. «Тебе в соседнюю дверь!» — процедил он приказным тоном. Палан повернулся ко мне, игнорируя его. «Позови, если что-нибудь понадобится, сиротка». Не сказав больше ни слова, Лан прошел в смежную комнату и закрыл дверь. Дрейк прочистил горло. «Думал, цветы тебе понравятся, но...» «Они были прекрасны», — ответила я. «Не уверена даже, дарил ли мне кто-нибудь цветы. Может, цинт?» Сердце заныло. «Богиня, как же я по ней скучаю!» Руби вроде бы упоминал, что меня ждет что-то от цинт. Я быстро окинула взглядом комнату. Дрейк снова кашлянул. «У меня есть кое-что для тебя. Ну, то есть это от Руби, но он попросил тебе передать». Дрейк протянул блокнот. Он связан с блокнотом Уцинт. Так вы можете обмениваться сообщениями. Они исчезнут, как только ты их прочтешь. Не переживай, никто лишний их не увидит». Не дыша, охваченная надеждой и волнением, я взяла блокнот. «Спасибо тебе, Дрейк. Понимаю, что он о трубе, но...» Дрейк посмотрел в пол. «Я рад, что ты его убила. На мгновение я подумала, что он имеет в виду Ярса, Но нет. Ох, луговые яйца, нас ждет разговор о том самом, да?» «Я не убивала Тысячелистника». Дрейк вскинул голову, взглянул на меня совершенно дикими глазами. «Что?» «Если уж совсем на чистоту, я его не убивала. Его съели Йетти. Его самого и его магию». «Куштака», — выдохнул Дрейк. «Ты о нем? Я застыла, уставившись на Дрейка. «Откуда ты знаешь это слово?» Он нахмурился. «Куштака?» Так местные жители называли Йетти. Дело в том, что «куштака» — это тлинкидское слово. Я поняла это по звучанию, пусть и не слышала его раньше. Я сглотнула ком. Все было связано воедино чертовыми нитями, которые я не могла ни увидеть, ни проконтролировать. Я прижала блокнот к груди и коснулась ладонью двери. Спасибо за блокнот, Дрейк. Погоди, не прогоняй меня, прошу. Прости за сегодня. Я дал клятву Рубизалю так же, как ты клялась благому королю Алан своей королеве. «Когда он отдает приказ, у меня нет выбора». И он приказал молчать. Я медленно выдохнула. «Ладно, я тебе верю». Интересно, зачем вообще Руби заставлял изгоев давать ему клятву? Он не был королем и в прошлом непреклонно настаивал, что помогал изгоем, но не правил ими. «А мы можем...» «Можем начать заново?» — спросил Дрейк. Я несколько раз моргнула, прежде чем поняла, что он имел в виду недоотношения между нами. Поцеловала его, называется, под влиянием момента. Разок. Или два. Ладно, может, я с ним еще и флиртовала. Часто. Каким бы спокойным и незамысловатым Дрейк ни был, его тоже оказалось слишком много. «Спокойной ночи, Дрейк. Давай поговорим утром за завтраком. Я устала, и перед сном хочу написать цинт». Вытолкнув его одной рукой за дверь, я закрыла ее второй и уткнулась лбом в деревянную панель. Я не услышала шагов, значит, Дрейк не ушел. Щелкнула замком, и, может, мне показалось, с той стороны донесся тяжелый вздох. И лишь потом тихие шаги прочь по коридору. Я не хотела причинять ему боль, но не видела для себя радужного будущего, не говоря уже о будущем с парнем и в реальных отношениях. И даже если бы видела, в голове накрепко засел Лан. Прочное препятствие любым серьезным романтическим мыслям о другом мужчине. Похоже, мое сердце избрало путь трагедии, хотя разум и пытался ему помешать. Отступив от двери, я оглядела комнату. Без ярких бутонов она казалась тусклой. Голый деревянный пол, некрашенные стены, все простенько, но добротно. Маленький камин давал хороший жар. Из-за занавеси выглядывала небольшая ванна. Более чем достаточно, как по мне. Однако сперва... Я села за единственный стол, изучила подарок. дубленная кожа. Старая, сильно потертая обложка. Я развязала кожаный ремешок и открыла блокнот. Порыскав по комнате, нашла ручку и набросала короткую записку. «Цинт, это Али. Ты в порядке?» Я думала, мне придется ждать несколько часов или даже целый день, но как только написанные слова впитались в страницу, на ней начали проступать новые строки, все заглавными, определенно почерк Цинт. Я поморщилась, как наяву, услышав ее крики, будто она стояла совсем рядом. «Богиня Всевышняя! Али, ты как?» Улыбнувшись, я нацарапала ответ. «Нормально». И нахмурилась, глядя на единственное слово. Соврала. «Цинт, мне тебя не хватает, и всё идёт наперекосяк». Мне хотелось излить душу на еще несколько страниц, пересказать все, что произошло с момента, как цинт организовала моё спасение. Корабль, волна, Андерхил, которая снова взорвалась. Но я не могла поступить так с цинт. Не сейчас. «Как дела на унимаке? Прошу скажи, что используешь маскирующие чары». Многим известно, что она моя подруга, так что без них Цинт в опасности. Сначала лист был чистым, но затем медленно проявились слова и нечто похожее на автопортрет. Цинт набросала себя, как палка-палка огуречек с огромными сиськами, а затем добавила по всей голове угольно черные волосы, торчащие во все стороны. «Обо мне лучше не беспокойся. Все схвачено. Даже Джексон меня не узнает. Даже сиськи. Это же вообще с ума сойти. Но тут ходят слухи». Я работаю посудомойкой в замке, так что благодаря этому и собственным связям предоставляю Руби кучу внутренней инфы». «Интересно». Я уставилась на блокнот. «Сын там совсем одна, как и я здесь. Мы обе в опасности. А в таком положении обсуждать эту самую опасность иногда хочется в последнюю очередь. Я прекрасно понимала, что от меня хотела бы услышать подруга. Не о сражениях. Не об убежище. Не о моем якобы предназначении». Я принялась медленно, обдуманно выводить рассказ. Лан, все еще со мной. Мы целовались, зачеркнуто. Нет, не просто целовались, а прям конкретно, в засосы, все дела. И наша магия спуталась ужасным образом. Мне так хочется, цинт, мне так хочется, чтобы все было иначе, чтобы мы принадлежали к одному двору, чтобы наша магия не причиняла столько боли. Для нас быть вместе буквально смертный приговор ему или мне но я просто не способна побороть чувства к нему. Я почти слышала, как цент визжит на том конце. «Зато какая красивая смерть!» Увидев ее сообщение, я расхохоталась, и смех перешел в странную икоту, которая мне не очень-то понравилась. Почти всхлипы. Богиня всего сущего, как же я скучала по подруге. Видимо, шумела я слишком сильно, поскольку Фаланд постучал в смежную дверь и выглянул. «Ты в порядке?» Отвернувшись, я быстро вытерла предательские глаза. «Ага, все нормально». «Нормально», опять это слово. Просто болтаю с цинт. Я медленно вдохнула, досчитала до пяти и выдохнула в попытке взять эмоции в узду, прежде чем вновь повернуться к Лану. Он вскинул брови, явно не поверив, а когда я продемонстрировала ему блокнот, они взлетели еще выше. «Я думал, таких почти ни у кого нет, кроме королевы». «Ты уже видел подобный блокнот?» Я поймала себя на том, что прикрываю блокнот, Чисто на всякий случай, чтобы Лан не увидел последние написанные слова. Чисто на всякий случай, если они решили подзадержаться и унизить меня. Лан шагнул в комнату, и вместе с ним донесся запах его чистого тела и чего-то вроде соснового мыла. Ням. Мне стояло большого труда не закрыть глаза, чтобы посмаковать аромат. Полан подошел ближе и постучал пальцем по обложке. «Дорожные дневники. Королева использует свой для переписки с другими монархами из Ирландии». России и Южных Штатов. Таких больше не делают. Я опустила взгляд на блокнот, поглаживая мягкую кожу и обращая пристальное внимание на то, где стоит Лан. И как близко, ведь в голове крутились последние слова цинт. И правда, какая красивая смерть. Почему нет? Они же суперудобные. Потому что их создательница отказалась. Лан отступил, поднимая на меня взгляд. Их делала жрица. Я чуть не отшвырнула блокнот куда подальше. Не потому что ненавидела жрицу, но потому что она меня предала. Разумеется, я не то чтобы с ней знакома, но она повесила на меня всю вину за косяк с фальшивой Андерхилл. Я встала и снова обнаружила себя слишком близко к Лану. В его полуночного цвета глазах кружились завораживающие цветные искорки. «Мне надо привести себя в порядок», — вырвалась у меня с скороговоркой. Лан ухмыльнулся. «Ага, ты воняешь». Я фыркнула и, обогнув его, направилась к маленькой Ванне. Покрутила краны, пока не подобрала нужную температуру воды. А ты, как всегда, само обаяние, да? Могла бы подождать, пока я выйду, проворчал Лан, топая прочь. Я рассмеялась. Набирать ванну стало неприличным, внесу в список того, что заводит мальчиков. Полан подошел к смежной двери. Сомневаюсь, что на ком-то еще сработает. И с этими словами он ушел, оставив меня с отвисшей челюстью. Это он сейчас что, признал, будто я его возбудила? Я уставилась на текущую воду, а затем, не раздумывая, отправилась вслед за фаланом в его комнату. Когда я вошла, он оглянулся с недовольным видом. «Ну что еще? «Это ты сейчас намекнул, что я так легко тебя завела?» «Ага, вокруг да около я ходить не стала. Увольте». Его и без того мрачный взгляд потемнел еще сильнее. Всерьез спрашиваешь такое?» Я всплеснула руками. «Простой вопрос, да или нет, Лан?» «Я знаю, что между нами ничего не выйдет. Я знаю, и ты знаешь. Но, черт возьми, неужели ты ничего не понимаешь в женщинах?» Хмурое выражение его лица сменилось идеальной, лишённой эмоций маской. «Просвети же меня, сиротка». «Нет». Я бросила его стоять в одиночестве, вернулась к себе и захлопнула дверь. Через две секунды он ворвался следом и хлопнул дверью снова. «Чего ты от меня хочешь?» Я закрыл экран, от ванны уже вовсю поднимался пар. Я хочу понять, не магия ли притягивает нас друг к другу. Если бы наши силы не реагировали так, как сейчас, если бы мы принадлежали одному двору, мы бы… ты и я… Я даже не смогла произнести это вслух. Я не услышала шагов, но ощутила, как клан приблизился, оказавшись от меня в считанных сантиметрах, или даже меньше. Его подбородок навис над моим плечом, губы оказались у самого уха. теплое дыхание коснулось моей щеки, и мы простояли так некоторое время, И между нами потрескивала, плясала энергия, росло страстное желание к нему прижаться. Наша магия взвелась, но не соприкоснулась, оставив в воздухе едкий запах озона. «Лан, пожалуйста, ответь», — прошептала я, неспособная больше ни на что из-за вставшего в горле кома. Я не могла шелохнуться из страха прикоснуться к клану. Он повернулся так, что нас разделяла лишь тень. «В мгновение ока, Каллик».